Глава 12. 19 сентября 2013. Нью-Йорк. На сей раз Генри приходит пораньше. Он решил лучше не опаздывать, но и явиться намного раньше ему не хочется. Это даже хуже, и будет выглядеть странно. Черт, надо просто перестать об этом думать. Глядя в окно припаркованной машины, он поправляет рубашку и волосы, а потом входит в ресторан. Яркая и шумная текерия представляет собой бетонный ангар. Окнами служат складские ворота, а в уголке приткнулся футтрак. Неважно, слишком рано он пришел или нет, потому что Ванесса уже внутри. Передник баристы она сменила на леггинсы и цветное платье. Светлые волосы, которые Генри раньше видел только поднятыми наверх, не спадают волнами вокруг лица. Она замечает его и расплывается в улыбке. рада, что ты позвонил. И я улыбается в ответ Генри. Они пишут заказ на маленьких листках бумаги крошечными карандашами, каких Генри не держал в руках с тех пор, как играл в мини-гольф в 10 лет. Ванесса показывает Натака, Генри вносит его в список, и их пальцы соприкасаются. А потом еще раз, когда они берут чипсы, ноги скользят под металлическим столом, и у Генри в груди будто зажигается крошечная вспышка света. Он не болтает без умолку, не винит себя за каждый неправильный жест, не подбирает верные слова. Больше их не нужно подбирать, ведь он не может ошибиться. Не нужно лгать или прикладывать усилия, казаться кем-то другим. Отныне Генри хорош таким, какой есть. Еда просто отличная, но в заведении шумно. Голоса посетителей эхом отдаются под высокими потолками, и когда кто-нибудь царапает металлическими ножками стульев по бетонному полу, Генри вздрагивает. «Извини», — говорит он, — «местечко не очень». Такирию выбрал он, решив, что они просто зайдут выпить. Но это же Нью-Йорк. Коктейли стоят вдвое дороже еды. На зарплату продавца книг он это с трудом может себе позволить. «Да ладно?» «Я-то вообще в не работаю», — хмыкает Ванесса, помешивая трубочкой безалкогольный напиток. «У тебя хотя бы есть чаевые». «А в книжном их не дают?» — изображает шок Ванесса. Не. -а. Даже если ты посоветуешь хорошую книгу?» Генри с улыбкой качает головой. «Да это противозаконно. Надо поставить банку на прилавок». «И что я там напишу?» Барабанит пальцами по столу Генри. «Книги кормят голодный разум, чаевые кота?» Ванесса весело хохочет. «Ты такой забавный!» «Неужели?» Она показывает ему язык. «Напрашиваешься на комплименты?» «Нет, просто любопытно. Что ты вообще во мне нашла?» Ванесса вдруг застенчиво улыбается. «Ну...» «Звучит глупо». «Но это именно то, что я искала». «А что ты искала?» Если бы она сказала настоящего, чуткого, задумчивого, Генри бы купился. Но Ванесса говорит совсем другое. Дружелюбный, забавный, энергичный, и чем больше говорит, тем толще в ее глазах слой льда, и в итоге под ним уже невозможно разглядеть, какого они были цвета. «Как она вообще видит», — гадает Генри. Ответ — «Конечно же, никак. В том-то и дело. Неделю спустя Генри, Бея и Робби сидят в негацианте, заказав три пива и ведёрко картошки фри. «Как там Ванесса?» — интересуется Бея. Робби глубокомысленно таращится в свой бокал. «Отлично. Так и есть. У нее все замечательно. И у него тоже. У них все отлично. Мы теперь с ней часто видимся». «А кто советовал поскорее забыть Табиту?» — хмурится Генри. «Знаю-знаю», — поднимает ладони Беа. «Мы только начали встречаться. Вы прекрасно понимаете, как обстоят дела. Она...» «Клон», — бормочет Робби. Генри тут же поворачивается к нему. «Да что с тобой?» — злится он. «Давай уже выскажись. Тебя же научили выражать свои чувства». Робби с совершенно несчастным видом делает большой глоток пива. Да она же копия от обиты. Худенькая блондинка. И к тому же женщина. Это их давняя болевая точка. Генри не гей, в первую очередь его интересует личность, а уж затем пол. Робби морщится, но извиняться не спешит. И вообще я не бегаю за Ванессой. Это она меня выбрала. Я ей нравлюсь. «А она тебе?» — спрашивает Беа. «Ну, конечно!» — чересчур быстро отвечает Генри. «Она ему нравится. И, разумеется, нравится то, что ее тянет к нему. К такому, какого она видит». В диаграмме Венна всех вариантов отношений, возможных между ними, точно есть зона, где они вместе. Диаграмма Венна. Диаграмма, визуально отображающая все возможные логические отношения множеств, каждая из которых — как правило, представлена окружностью. Он ведь не использует ее. По крайней мере, дело не только в нём. Ванесса тоже его используют, рисуя идеального возлюбленного на холсте собственной жизни. А раз это взаимно, значит, Генри не виноват, правда? «Мы лишь хотим, чтобы ты был счастлив», — вздыхает Беа. «После всего, что было, просто притормози». Но на сей советовать притормозить нужно не Генри. Когда утром он просыпается, на кухне его ждут панкейки с шоколадной крошкой и стакан апельсинового сока. Рядом с тарелкой — записка от руки с нарисованным сердечком и подписью «В». Уже три ночи Ванесса ночует у него и каждый раз после себя что-то оставляет. Блузку, ботинки, зубную щетку в держателе возле раковины. Друзья молча смотрят на него — В глазах у них все еще клубится светлый туман. Генри знает, они за него волнуются, любят его и желают только добра. Теперь желают благодаря сделке. «Не переживайте», — говорит он, отпевая пиво. «Я не стану спешить». «Генри...» Еще в полусне он чувствует, как Ванесса водит накрашенным ногтем по его спине. В окна струится слабый серый свет. Ммм, mm -hmm. бормочет он, поворачиваясь. Ванесса положила руку под голову, светлые волосы рассыпались по подушке. Интересно, долго ли она на него смотрела в ожидании, когда он проснется, прежде чем решилась разбудить? Хочу тебе кое-что сказать. Она не отводит от него затуманенного взгляда. Это сияние, бледная дымка, что заволакивает глаза людей, начинает пугать Генри. Что? ворчит Генри, приподнимаясь на локте. «Что случилось?» «Ничего», — улыбается Ванесса. «Просто я тебя люблю». Самое страшное то, что, похоже, она действительно в это верит. «Ничего не отвечай. Мы ведь совсем недавно вместе. Просто хотела, чтобы ты знал». Ванесса прижимается к нему носом. Серьезно? «То есть, прошла всего неделя?» «Ну и что? Если уж ты уверен, то уверен. И я уверена». Тяжело сглотнув, Генри целует ее в висок. «Пойду приму душ. Он долго, сколько может, стоит под горячим душем. Что сказать в ответ на ее слова? Как убедить Ванессу, что это не любовь, просто одержимость?» Хотя, конечно, на самом деле это не совсем так. Он заключил сделку. Генри сам так решил. И именно этого он и хотел. Ведь правда? Генри выключает воду и оборачивает вокруг талии полотенце. Вдруг начинает тянуть дымом. Не так, как пахнут спички, когда поджигаешь свечу. Не так, как воняет горью сожженная пища. Откуда-то несёт угольно-чёрным смрадом вещей... для горения непредназначенных». Генри опрометью выскакивает в коридор. Возле рабочей поверхности кухни топчется Ванесса со спичками в руках. В раковине полыхает коробка с безделушками Табиты. «Какого чёрта ты творишь?» «Ты слишком держишься за прошлое», объясняет Ванеса, зажигает следующую спичку и бросает в коробку. «Буквально цепляешься?» Все это время, пока мы встречались», «У тебя стояла эта коробка». «Да мы знакомы всего неделю», — вопит он. «Ты заслуживаешь лучшего. Заслуживаешь счастья. Нужно жить настоящим. Так надо. Это исцеление. Это...» Генри выбивает у нее из рук спички и отпихивает в сторону, хватаясь за кран. Вода с шипением льётся в коробку, и пламя гаснет. Дым стоит столбом. Ванесса. Сжав зубы, цедит Генри. «Уйди». «В смысле, домой?» «В смысле, вали». «Генри», — хнычит она, цепляясь за его руку. «Что я сделала не так?» Можно было просто ткнуть пальцем в тлеющие остатки коробки в раковине или сказать, что все у них закрутилось чересчур быстро, мол, глядя на него, она видит лишь того, кого хочет видеть, не Генри. Но вместо этого он просто говорит... «Дело не в тебе, а во мне». «Нет», — стонет Ванесса. По ее щекам струятся слезы. «Мне нужно побыть одному». «Прости», — рыдает она, хватаясь за него. «Прости, я так тебя люблю». Она обнимает его за талию, утыкается головой в грудь, и Генри уже кажется, что придется силой отталкивать ее от себя. «Ванесса, отпусти». Он выпроваживает ее, и она выглядит совершенно сломленной. Точно такой же, каким был сам Генри в ту ночь, когда заключил сделку. При мысли, что она уйдет потерянной и одинокой, у Генри разбивается сердце. «Ты мне дорога», — говорит он, обнимая ее за плечи. «На самом деле дорога». Ванесса немного успокаивается, как засохшее растение, которое напоили водой. «Значит, ты не злишься?» «Конечно же он злится». «Не злюсь». Она снова утыкается ему в грудь, и он гладит ее по макушке. «Я тебе не безразлична». «Да». Генри отодвигается. «Я позвоню, обещаю». «Обещаешь?» Эхом вторит Ванесса, пока он помогает ей собирать вещи. «Обещаю». Кивает Генри, и провожает ее к выходу. Дверь захлопывается, Генри прислоняется к ней спиной. Противопожарный датчик, наконец, начинает заливаться сигналом тревоги.